а ага, мля. Или не придумал. Вон, тот убитый то ли американец, как там его клыч называл. Сержант Броуди, кажется. Тоже сначала, наверное, так же думал, мол, первое время пережду, а там уж... И никакого там уж не случилось. Так и пахал бывший бравый американский морской пехотинец на новых хозяев, пока не пристрелили, как пса, неизвестно где и непонятно за что. Вот тебе и Сэм Парфи. Нет уж, нафиг». «Лучше сдохнуть, чем против своих воевать». «Девиз корпуса морской пехоты США. Семпер Фиделис. Латинский. Вечно верны». Мои терзания прервал довольно громкий шлепок. Я недоуменно провожу рукой по стене и тихо шиплю, когда пальцы нащупывают в каменной кладке что-то горячее. Рефлексы срабатывают быстрее, чем голова. Рушусь пластом на пол поднары раньше, чем понимаю, что держу в руке расплющившуюся о камень пулю.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 На пороге возникает почти невидимая в темноте фигура в темно-сером, немного мешковатом комбинезоне, черного цвета разгрузочном жилете и черной же шапочке. Только белая борода в темноте и видна толком. «Миша, ты тут?» — слышу сверху голос Ильяса. «Тут, Элли, тут!» — отвечаю я, и, выбравшись из-под нар, начинаю отряхивать себя в прилипший горке мелкий ссор. «Жив!» — и даже почти здоров. В этот момент мой сокамерник начинает выбираться из-под нар. И Ильяс скидывает ствол вала. А может, и войска в темноте плохо видно. «А это кто такой?» Тут до меня доходит, что лишние свидетели его деятельности Ильясу совершенно не нужны. Как говаривал папаша Мюллер, знают двое, знают свинья. Ведь пристрелит он этого киргиза. Не задумываясь, пристрелит. Он со мной, Эли. «Друг?» «Знакомый. Но я его тут не брошу». «Как скажешь».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 Соглашается Руслан, откидывая портьеру, закрывающую дверь в соседнюю комнату. «Поищем?» На спешное, но можно сказать, тотальное обшаривание полковничьего кабинета у нас ушло минут десять. Однако результаты меня совершенно не порадовали. У висящего на стене винтореза, кроме проблемы с прикладом, еще и затворная рама оказалась изуродованной. Скорее всего, пуля попала. Коллиматор на американском карабине тоже был чистой фикцией. Один только корпус. Пришлось удовольствоваться снятым 74-го подствольником. Из моего же имущества нашлись только 103-й с ГП «Истечкин». Да по одному магазину к ним. И ни единого патрона. Хотя чего удивляться. Господин полковник их на роль экспонатов готовил. Кто ж музейные экспонаты заряженными хранит? Радоваться нужно, что он УСМ в неисправность не привел. Или еще какую гадость не сделал. Кроме того, Руслан за почти незаметной во мраке шторкой в углу кабинета обнаружил дверцу вмурованного в стену сейфа. Да уж. Хорошая, конечно, находка, но без ключа совершенно бесполезная. А ключ, господин полковник, наверняка при себе держит. Так что не судьба. Но вот в остальном – полная амба. Ни баула моего с вещами, ни РПС, ни набедренной кобуры, ни удостоверения, ни орденов в кабинете не нашлось. Главное же – не смог я обнаружить подарка для Насти.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 Ну да, Ильясу с его-то бородищей такую и не натянуть. И вооруженные все серьезно. У элли вал. Двое с ВСК-94 с ночной оптикой. Оставшиеся трое с девятками. Девятка. 9А-91. Малогабаритный автомат под 9-мм спецпатрон. СП-5, СП-6 и ПАП-9. Состоящий на вооружении спецподразделений МО и МВД. Оснащен штатным ПБС. Ну прямо штурмовая группа «Альфы».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 и окруженный высоким каменным же забором. Тут таких 12 на дюжину. Это на равнине еще как-то стараются свои дома снаружи украсить, а в горах их украшают изнутри. Снаружи же голая функциональность. Я опасался, что во дворе может быть пост охраны, но Ильяс заверил, что его там нет и никогда не было. Да, расслабило вас, ребятки, в глубоком-то тылу. Хотя, а почему только их?» У Костылева во дворе дома часового под корольным грибком тоже не видно было. Через забор Ильясов и хлопчики перебрались любодорого глянуть, будто кошки. Вроде только что рядом стоял, а потом оп и он уже на ту сторону стены соскальзывает, причем почти бесшумно. Да уж, сразу видно. Гонял их мой старый друг, серьезно. У меня так же хорошо не получилось. Ливер после обработки руками не прошел еще.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 «Можно будет просто сквозь дверь его завалить!» «Не хотелось бы, Элли!» «Так что этот вариант оставим на самый крайний случай!» «Втроем крадемся к входной двери!» «Висхат пристраивается слева, прижавшись к стене!» «Я точно так же, справа!» «А Ильяс присаживается на одно колено прямо перед дверным проемом!» «В паре метров от порога!» «Выставив вперед ствол вала!» «Я даю отмашку Висхату!» «Работаем!» «Тот начинает негромкой, но частой дробью стучать в дверь!» Через пару минут изнутри послышался заспанный и недовольный голос калыча. Турецкого я не знаю совсем, но по интонации несложно было догадаться, что слова господина полковника можно перевести примерно как «какого рожна». Висхат туже скороговоркой затараторил по-турецки. Во время инструктажа я велел ему изображать заполошного посыльного из штаба, которому совсем не хочется беспокоить господина полковника, но приходится. Потому что его полковничью светлость срочно требует на узел связи какое-то очень большое начальство из Эрзерума. Причем начальство явно чем-то недовольное. Авантюра, разумеется, полная. Ведь полковник может заподозрить неладное, не узнав голоса посыльного. Хотя тут уж я рассчитываю на человеческую психологию. Когда это большие начальники обращали внимание на всякую мелкую сошку типа часовых или посыльных? Это дежурного по штабу еще помнят, или еще кого рангом повыше. Обычные рядовые так и остаются для старших офицеров подобиями живых манекенов. Ходят, козыряют, выполняют распоряжения, даже говорят иногда, когда им это позволяют или приказывают. Одним словом, почти что деревянные солдаты Урфина Джуса одинаково безликие, так что вполне может прокатить. И прокатывает. Начальственного гнева побаиваются в любой армии. Снова бросив какой-то короткий приказ, Килыч, судя по удаляющемуся звуку шагов, уходит одеваться.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 иначе ты ж воплями своими мог весь аул на ноги поднять, а нам не надо. Так что ж лучше полежи, родной, повспоминай пока, как именно дышать нужно». Сзади слышен треск, распарываемой ножом ткани, а буквально через пару секунд висхат протягивает мне рука форменой камуфлированной куртки, скрученной в рулончик. На глаз прикидываю размеры. Да, вполне приличный кляп получается. «Он не задохнется?» – интересуется мой помощник –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 Ай, хорошо. Но это была не единственная ожидавшая меня радость. На спинке стула висит от личной выделки кожаный ремень с кобурой, из которой торчит рукоять Кольта. Красивая все-таки игрушка. Вот чисто из принципа за трофею. Хоть патронов 45 пятого калибра взять просто неоткуда. Ну да и фиг с ним. Пусть будет вместо сувенира. На память. Не удержавшись, тяну пистолет из кобуры наружу. И тут мой взгляд цепляется за надпись на вороненой стали затворной рамы.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 И гильза непривычного серебристого цвета с ярким золотистым капсюлем и надписью «Люгер» вокруг него. Вот это совсем отлично. Патроны для того же Ярыги на вратнике точно есть. А значит, не останется трофей без боеприпасов. Затягиваю ремень с у себя на поясе. Да уж. Ну и видок у меня сейчас, наверное. За спиной – автомат. На поясе – кольт. Из одного набедренного кармана штанов АПС торчит. Из второго – ГП-25. Полная труба. угар милитаризма блин русская военная угроза во плоти вопросы о птицах надо бы в полковничьих вещах себе какую-нибудь сумочку подобрать под все это барахло если мой баум не отыщтся пробую открыть второй ящик закрыто уже интересно что ж там такого важного и ценного что полковник в своем собственном доме на ключ запирает сначала думаю вернуться в коридор за связкой ключей но потом прикидываю прочность ящика и замка и решаю не стоит время терять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 Ох, ёлки. Похоже, на улице из Могилова нынче не просто праздник, а этакий филиал карнавала в Рио. Доставая всю эту увесистую кипу макулатуры, я понимаю, что праздник не только у особиста Олега. На моей улице нынче тоже КамАЗ с пряниками перевернулся. На одне ящика лежит ноутбук. Причём не какой-нибудь простенький вроде моего Асуса, что остался много лет назад на базе в биное, на котором я фильмы глядел да в игры играл. Нет, тут машина куда более серьёзная.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 И при этом ноут продолжал выполнять какие-то вычисления. Словом, военный ноутбук надежный и неубиваемый. Да, скорее всего, какой-нибудь кризис он и не потянул бы, так с другой стороны, он не для игр создавался. а и спасибо вам от Манджа и Фенди. Вы прям Дед Мороз. Такой подарок мне под елочку. Похоже, я в прошедшем году действительно был хорошим мальчиком. Кстати, интересно. А что же вы, господин полковник, такие важные и ценные вещи не в сейфе в рабочем кабинете это храните? Хотя, может, он трудоголик? Сидит, понимаешь, как Владимир Ильич в Смольном долгими зимними вечерами. Трудится? но вот и доработался на дому, на свою голову. Ладно, погнали дальше. А вот с дальше как-то не особо заладилось. Организованный нами четверыми вполне грамотный шмон больше почти никаких результатов не принес. Нашелся полковничий карабином М4, к моему величайшему сожалению, без какого-либо дополнительного обвеса. Патроны к нему нашлись в запаянных в прозрачной пластик упаковках И кроме них несколько пачек пистолетных, которые я, без совести, прихватизировал. Отыскались магазины к моему автомату и Стечкину, но снова без патронов. Радиостанции нашлись аж две штуки. Мой Кенвуд с зарядным стаканом и принадлежащая полковнику, похожая на обычную портативную моторолу, но с какой-то турецкой тарабарщиной вместо названия. Даже мультитул нашелся. Но на этом все. Ни баула, ни ременно-плечевой системы, Ни набедренной кабуры с ремнем, ни всех остальных вещей, что в бауле лежали. Похоже, или мамилеки на сувениры растащили все, что командиру не нужно было, или просто выбросили за ненадобностью. Радует только, что я, дабы не привлекать к себе лишнего внимания, в Ростов взял не ту РПС, в которой сюда провалился, а из новых, на складе полученных. А вот кобура была еще из прежней жизни, да и москхалат тоже. Вроде и мелочи, жалко. Ещё фиговенько, что размеры у нас, полковникам, ошибка разная. Ни в свитера его, ни в куртки зимней я просто не влезу. На дворе всё ж таки конец, пусть и аномально тёплого, но всё ж декабря. Рассовываю автоматные магазины по карманам принадлежащего полковнику разгрузочного жилета. Неплохая, кстати, штука. Американцы такой, если мне мой склероз не изменяет, плейт-карьером назвали. этокий гибрид нашего пасконного лифчика и бронежилета.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 «Это не турок мелкий. Это ты слишком здоровый», — извит Ильяс. «Ничего. У меня в переметной сумке свитер есть. Не новый. Растянулся немного, но теплый. Думаю, тебе как раз по размеру будет. всё хватит болтать. Хватайте вашего языка и валим отсюда. И так уже больше часа потеряли». В ущелье нас ждал еще один человек Ильяса, охранявший небольшой табун лошадей. «Вот как чувствовал, заводных взял», — улыбается Эли. «А то пришлось бы тебе, Миша, за лошади бежать, за хвост держаться». «Заводная, запасная лошадь». «Как бы на самом деле не пришлось», — грустно отвечая я. «А то наездник-то из меня тот еще, прямо как собака на заборе». «Что? Вообще на лошади ездить не умеешь?» Чуть не в один голос искренне изумляется Висхат и Руслан. «Да вот как-то не сподобился». Развожу в ответ руками. «Ладно, главное, держись крепче и под копыта не свались». Хлопает меня по плечу Ильяс, протягивая обещанный свитер. «А лошадки у меня умные. Сами куда надо довезут». «Ох, хотелось бы верить», — кричу я, взгромождаясь в седло. Пока я поддевал под горку толстый свитер с высоким горлом, Илья свою парню сноровисто привязали турка к одной из запасных лошадей. «Ай, хорошо. Вот пускай на своей шкуре прочухает, каково это поперек конячьей хребтины брюхом лежать». «Ну, куда теперь?» — интересуюсь я,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 и в Азербайджан. Вот там и оружие покупаю, и боеприпасы. на это не так выгодно. Туда многие из непримиримых ездят». «А что, грудины армян, турки правда всех под корень извели?» «Правда», — мрачняет Эли. «Всех, кто убежать не успел. И баб, и детишек. Зверье сумасшедшее. Как можно именем пророка Аллаха такое творить? Я не ангел, Миша, ты знаешь, но это уже совсем за гранью». «Слушай».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 Высокие брывистые каменные стены ущелья, поросшие корявыми соснами и березами, скрывают нашу кавалькаду от глаз возможного случайного наблюдателя. Затянутого низкими, похожими на клочья темно-серой ваты, облаками неба, вдруг густо начинает сыпать крупными хлопьями мокрый снег, заметая наши следы. Да уж, блин, ничего себе праздничная ночка у тебя сегодня выдалась, Михаил Николаевич. Да. Кстати, с Новым годом тебя, родной. С новым счастьем.